В особняке Шоу царила уютная тишина, которая заставляла забыть о неприятном инциденте, случившемся ночью. Время перегнуло за пять часов, прислуга была отпущена домой, а женская половина семейства отдыхала в гостиной. «Ну, наконец-то вы вернулись!» – воскликнула миссис Шоу, захлопывая книгу и резво поднимаясь с Софы навстречу мужу и сыну. «Мы уже начинали волноваться!» «Анна Честертон?» Окутанная пышностью дорогого шелкового платья, нехотя подняла глаза на вошедших мужчин и незваного гостя. Что-то промелькнуло в ее жгучих карих глазах. Недоумение, досада, даже капля злости, но никак не облегчение, с которым Лилиан Шоу кинулась встречать своих дорогих мужчин. «Мы вас заждались», будто опомнившись о том, что маска всегда должна быть на лице, произнесла Анна ласковым голосом. Фред принялся объяснять дамам, что произошло в полицейском участке, а Эдвард Шоу провёл гостя в кабинет. «Согласно действующему завещанию, все ваше состояние достается супруге и сыну, и небольшая часть по-прежнему отходит в военные фонды», — констатировал сыщик. «Всё верно». «Какие чувства вы питаете к вашей невестке, господин Шоу?» Прогремел внезапный вопрос, на секунду удививший хозяина дома. С первой частью завещания все совершенно понятно. Но ниже стоит заметка, которую невозможно игнорировать. В случае сочетания брака моего сына Фреда Шоу и мисс Анна Честертон, будущая супруга не имеет права распоряжаться ни центом из полученного состояния, а также не может претендовать на половину или часть имущества, «В случае развода». Мистер Шоу слегка понурил голову и слабо кивнул. «Можете ли вы мне обещать, что все, что я скажу, окажется в этом кабинете?» «Видит Бог, этот кабинет знает уже очень многое». Попытался пошутить сыщик, но выражение утомленного лица собеседника заставило его стать серьезным. «Безусловно, сэр. Я очень серьезно отношусь к тайне следствия». и к тайне человеческой души. Мой сын повстречал Анну совершенно случайно. На благотворительном вечере в Лондоне чуть больше полугода назад. Он влюбился без памяти и позволяет всячески собой манипулировать. Если острый нюх вас не подвел, вы не могли не заметить, как неестественно себя ведет моя невестка. Лишь мнимая доброта, лицемерие... Что только не скрывается за ее маской невинности. Я больше десяти лет веду бизнес, инспектор, и научился различать, когда мне врут в лицо. И Анна вам врет, Пускает пыль в глаза каждый день. Что добра ко мне, что заботится о нашем доме, что любит моего сына. Я наводил справки о ней. Из обеспеченной ирландской семьи всю жизнь получала, что хотела, пока ее отец не разорился и не оставил семью без гроша. После этого она переехала в Англию в поисках новой жизни или в поисках доверчивого юноши, которым оказался мой Фред. Уж больно стремительно развивались их отношения, и года не прошло, а через пару недель уже назначена дата свадьбы. «Вы не говорили об этом с сыном?» «Пытался один раз, но больше не посмею. Он очень обиделся на меня, а я не хочу терять связь со своим единственным сыном. Когда правда всплывет наружу, это разобьет ему сердце». «Пока вы не говорите ему о своих подозрениях, его сердце разбивается каждый день», произнес инспектор, сочувственно сжав плечо собеседника. Какими бы разными они ни были, он питал необъяснимую симпатию к этому мужчине. «Я могу и ошибаться, а я не привык обвинять людей понапрасну, если вы понимаете, о чем я. Туше!» Внезапно скрипнула половица всего в нескольких метрах от кабинета. Инспектор с завидной резвостью выглянул в коридор и застал мисс Честертон у дверей своей спальни. Она попыталась сохранить невозмутимый вид, хотя тень ее страха на лице не укрылась от внимания сыщика. Наверняка молодая особа подслушивала и попыталась уйти незамеченной, пока ее не застали с поличным. «Мисс Честертон», — наигранно улыбнулся Мартин, приближаясь к девушке. «А я как раз шла к себе. Надо было отдать ей должное, голос не дрогнул». Для пущего убеждения девушка открыла дверь и вошла в комнату, продолжая удерживать непрошенных гостей в проеме. Инспектор завел разговор о предыдущей ночи, стал задавать те же самые вопросы, чтобы создать иллюзию беседы. Сам же он в это время незаметно обшаривал комнату глазами в поисках интересных для следствия вещей. На полноценный обыск ему потребовался бы ордер. Но к чему официальная бумажка? Если провести его можно, не заходя внутрь и не используя руки. Вот оно. Деталь, за которую зацепился взгляд инспектора. Пластинка с пилюлями, как и говорил Фред, лежала на тумбочке около кровати. Она стояла прямо напротив входа, поэтому у сыщика открывался прекрасный обзор. Фред упомянул, что выпил всего одну таблетку снотворного, тогда как в упаковке не хватало целых трех. «Мисс Честертон, вы принимаете снотворное?» Вопрос вызвал странную реакцию у девушки. Щеки тронул румянец, дыхание чуть участилось. Неопытный констебль, вроде Эдвардса, пропустил бы такой явный признак беспокойства, но не главный сыщик Бейквелла. «Не понимаю, какое это имеет отношение к делу?» Надув губы, попыталась возмутиться Анна. «Такие вещи...» «Личное дело каждого». «Такие вещи перестают быть личными, когда речь заходит о преступлении», – парировал инспектор. «Вчера вечером перед сном вы принимали снотворное?» Казалось, девушка никак не может решиться, какой ответ выбрать, чтобы он оказался правильным. Через несколько секунд полнейшего замешательства мисс Честертон неуверенно покачала головой. «Достаточно бурная реакция на невинный вопрос о снотворном», — не мог не отметить Мартин. «В чем дело, инспектор? Что здесь происходит?» — недоумевал стоящий рядом Эдвард Шоу. Не обратив на него внимания, Мартин достал наручники. «Я вынужден вас задержать, мисс Честертон, по подозрению в ограблении». «Да как вы смеете, «Вы с ума сошли». Вокруг поднялся гвалт. Непроницаемая маска Анны дала трещину. Под ней стали проявляться отчетливые признаки убийственного страха. Мистер Шоу начал размахивать руками и просить инспектора объяснить этот абсурд. «Всего за один час, инспектор, вы умудрились обвинить двух членов моей семьи в преступлении. Или вы объясните мне, в чем дело, или я звоню вашему начальству». Я ничего не делала, дрогнувшим голосом отозвалась Анна и взглянула на будущего свекра. Поверьте мне, я и пальцем не касалась ваших слонов. Но вот улики говорят об обратном, перебил ее сыщик. Позвольте, все же я поясню. Все трое зашли в спальню мисс Честертон, которая сразу же опустилась на край кровати, не сводя глаз с обвинителя, и прижала руки к груди. Мистер Шоу отошел к окну. и принялся сверлить взглядом инспектора в поиске адекватного ответа на все скопившиеся вопросы. Гарри Мартин тем временем самодовольно прохаживался по комнатке, покручивая наручники в руках. «Давайте вернемся к самому началу», — заговорил он, уверенный в том, что на сей раз его теория верна. «Семья мисс Честертон живет, я бы сказал, в полном достатке, пока не теряет свое состояние». Я проверил факты вашей биографии, уж простите. Ваш отец, Альтон Уинтер Честертон, становится банкротом, поэтому вы оставляете свой дом в Ирландии и приезжаете в Лондон. В поисках лучшей жизни, а точнее денег. А как проще всего молодой привлекательной девушке получить приличное состояние? Правильно. Удачно выйти замуж. «Да как вы?» – начала была Анна, но инспектор перебил ее одним взмахом руки. «Вы постоянно посещаете выставки, галереи, благотворительные мероприятия, на одном из которых, по словам мистера Шоу, вы знакомитесь с его сыном. Не знаю, были вы заранее осведомлены о его обеспеченности или прознали в ходе беседы, но вы сделали правильный выбор. Ваши с Фредом отношения стремительно развиваются». «Конечно, ведь вы хотите поскорее приложить свои прекрасные ручки к его деньгам». Анна хотела было снова возразить, но достаточно было одного сурового взгляда детектива, чтобы она хранила молчание. «Через полгода вы уже помолвлены и живете под одной крышей. Я бы сказал, под очень красивой и богатой крышей, мисс Честертон». Вам остается только пожениться, и вы могли бы получить половину состояния мужа сразу же после развода. Уж вы бы устроили его в скором времени после свадьбы. Такое состояние стоит потраченного времени и усилий. Поэтому вы в течение более полугода притворяетесь любящей женой и примерной невесткой. Однако мистер Шоу не так доверчив, как его сын. поэтому решает защитить и Фреда, и его богатство. В завещании присутствуют указания о том, что вы не должны получить ни фунта, ни в случае свадьбы, ни тем более в случае развода. Думаю, для этого вас бы попросили поставить сразу две подписи в день бракосочетания в свидетельстве и в брачном договоре. Всё верно, мистер Шоу. Мартин остановил свои хождения взад-вперёд и оглянулся на внимательно слушающего хозяина дома. Тот утвердительно кивнул. «Бумаги уже готовы». «Вы, как всегда, предусмотрительны, сэр», — похвалил его инспектор. «А вы, как всегда, хитры», — обратился он к Анне. «Вы прознали про завещание и про брачный договор и испугались, что все потраченное время было зря». «Деньги вам не достанутся. придется довольствоваться лишь общими с Фредом средствами. Но вам этого недостаточно. Возможно, в вас заговорила благородная натура, и вы хотели вернуться домой, чтобы спасти родителей от нищеты. А возможно, вы просто хотели сбежать с набитыми чемоданами и жить припеваючи до конца вашей жизни. Я прав?» – Анна Честертон не ответила. Но отпечаток досады залёг на ее лице. В эту минуту она поняла. ее песенка спета. «Сперва вы планируете заполучить желанную коллекцию обманом. Распускаете слух о слонах в определенных кругах, чтобы вас интерес не вызвал подозрений. Мистеру Шоу начинают поступать звонки с предложениями о продаже коллекции, а вы выжидаете определенного момента. «В один прекрасный день вы звоните, представляетесь Анита Чезвик и предлагаете самую высшую стоимость, от которой сложно отказаться даже такому обеспеченному человеку, как ваш свёкор». «Так Анита Чезвик, это ты?» – изумился мистер Шоу. «Да как же ты могла, Анна?» «Он все придумал, мистер Шоу, уверяю вас!» Я не понимаю, о чем идет речь и кто такая-то Анита Че... Бросьте, мисс Честертон. Инспектор заведомо пресек поток воронья. Вы даже имя подобрали схожее со своим. Анита Чезвик. Анна Честертон. Догадаться несложно. Мартин самодовольно потер подбородок, насладился завороженным молчанием присутствующих и продолжил свой разоблачительный монолог. Вы получаете отказ, но через какое-то время мистер Шоу перезванивает вам и договаривается о встрече, которой так и не суждено было состояться. «Я прибыл в назначенный день на вокзал Паддингтона», — пояснил Эдвард Шоу. «Я прождал около двух часов, ожидая женщину в белом платье и голубой шляпе». Именно так должна была одеться мисс Чезвик, чтобы я ее узнал. Но она так и не пришла. Поэтому я был вынужден вернуться домой ни с чем. Что-то пошло не так в вашем, признаясь, неплохо продуманном плане. Вы не смогли приехать на вокзал вовремя, и сцену пришлось переиграть. Только вы решили сделать все намного проще и выкрасть слонов прямо из-под носа мистера Шоу. «Вы ведь как раз собирались провести отпуск здесь? В Бейквилле? С родителями жениха? Я прав?» «Инспектор, это какой-то абсурд! Я не делала ничего из того, что вы только что рассказали!» Если бы Гарри Мартин не был уверен в виновности девушки, он бы мог поверить ей на слово. Голос звучал до безобразия естественно, в глазах стояли слезы, Руки, сложенные на коленях, дрожали как осина на ветру, но инспектор привык иметь дело с обманщиками и преступниками, поэтому вид несчастной молодой женщины не мог его разжалобить и сбить с пути. Готов биться об заклад, не обращая внимания на мисс Честертон, продолжал он, что именно вы предложили Фреду приехать в Бейквил, чтобы провести время вдали от города. А Фред был настолько очарован и влюблен, что несказанно польстился таким предложением. Он сам захотел провести время с родителями, начала была Анна, но тут же замолкла. Ни одно её слово сейчас не будет принято в расчет. И вот вы здесь. А слоны исчезли. Вы все неплохо провернули, мисс Честертон. Разузнав, где именно хранится коллекция, вам оставалось только ее выкрасть без подозрений. «Поэтому вы подстроили все так, будто кабинет ограбили. Иначе несложно было бы раскусить, что слонов забрал кто-то из своих». «Я не...» Инспектор поднял руку. «Утром, когда ваш жених одевался, он заметил оторванную пуговицу на своем жилете. Не знаю, оторвалась она случайно или вы заранее подрезали нитки, но результат один». «Фред отдал жилет вам, чтобы вы попросили прислугу пришить пуговицу на место. И вот у вас в руках появилась замечательная возможность подставить мужчину, который вас любит, если что-то пойдет не так. Затем вы вытянули Фреда на скачки, чтобы вымотать его по жаре. За полгода отношений вы успели разузнать, что от солнца у него развивается мигрень, и перед сном он пьет снотворное». «Идеально для того, кто хочет выскользнуть из комнаты среди ночи. Вот только для пущей уверенности, что жених не проснется, вы растворили не одну таблетку снотворного, а целых три». Сыщик подошел к прикроватному столику, аккуратно взял пластинку с шипучими таблетками снотворного и повертел в руках, чтобы Анна и мистер Шоу смогли увидеть улику. После этого он поместил пластинку в пакет и убрал в карман, чтобы приобщить к делу в качестве вещественного доказательства. «Фред засыпает крепким сном, а вам остается только ждать. И ждать приходится долго, так как ваш свёкор все еще работает в кабинете допоздна. Вы выжидаете еще некоторое время, пока мистер и миссис Шоу не заснут». И выбираетесь из спальни незамеченной. Пробираетесь в кабинет, выкрадываете слонов, подбрасываете пуговицу Фреда. Вы устраиваете настоящий погром, чтобы создать полную картину ограбления. Я бы удивился, узнав, как такая хрупкая девушка могла бы перевернуть шкаф. Но, как я уже говорил, я проверил вашу биографию. Всё свое детство вы занимались конным и другими видами спорта. Даже участвовали в борьбе. Что удивительно, но весьма впечатляет. С такой физической подготовкой проделать такое с кабинетом свекра не составило труда. «Я не грабила вас, мистер Шоу», — вновь взмолилась Анна со слезами, глядя на опечаленного Эдварда Шоу. «Я знаю, как это выглядит». Но это все неправда. Да как ты смеешь. Хотела взвалить все на моего бедного мальчика. Это его убьет. Он тебя так любит. Инспектор не дал разразиться новой волне споров и продолжил развивать свою теорию. Во всей этой истории остается только два вопроса, которые не дают мне покоя. Почему ваша сделка на вокзале Паддингтона не состоялась? «И где слоны?» «Я не могу ответить на ваши вопросы, потому что я не знаю!» Голос Анны сорвался на крик, на который сбежались миссис Шоу, сын и вся прислуга. Тихое спокойствие особняка превратилось в настоящий хаос. Один шериф хранил молчание и держал ситуацию под контролем. Мистер Шоу принялся объяснять членам семьи, что происходит, А убитая горем мисс Честертон умоляла инспектора Мартина поверить в ее невиновность, пока он уводил ее в наручниках. На следующее утро инспектор Гарри Мартин сидел за своим столом и размышлял. Анна Честертон провела ночь за решеткой, так как от нее не удалось ничего добиться. Она всё отрицала и заявляла, что произошла чудовищная ошибка. Она плакала, она угрожала, она умоляла. Но детектив был непреклонен. За воровство она должна была отплатить сполна. Вся семья Шоу была в отчаянии. Фред просто разбит. Он не мог до конца поверить, что его невеста способна на такое. Приходил в участок и просила Анну сказать правду. В ответ девушка продолжала настаивать на своём. Она и пальцем не касалась слонов, и не грабила его отца. Она тянулась к Фреду своей последней надежде на спасение, но тот больше не купился на ее уловке. Тогда мисс Честертон поняла, что это конец. Она созналась. Однако созналась в том, что собиралась выйти замуж за Фреда из за денег, и только... о том, что увидела его на благотворительном вечере, когда одна милая девушка указала на него, о том, что завоевала расположение единственного сына богатейшего человека ради денег. В остальном она не виновата. Гарри Мартин почесывал подбородок, пытаясь унять вновь зародившееся в нем чувство. Что-то здесь не так. Мисс Честертон была лживая, Наглая и неприятная особа, которая вышла на охоту за семейным капиталом шоу. Она почти сутки провела в камере, ее судьба была предрешена, но она по-прежнему не сознавалась. Это было бессмысленно, учитывая, что надежды у нее не осталось. «Тебе тоже не дает покоя это дело?» – обратился Мартин к шерифу. «Не нравится мне это». Не успел он договорить, как в кабинет ворвался раскрасневшийся Эдвардс с газетой в руке. «Инспектор, взгляните!» Мартин развернул протянутую газету и взглянул на дату. «Она ведь от 15 июня. Это неделю назад. Это днем позже назначенной встречей мистера Шоу и мисс Чезвик», пояснил Эдвардс и увидел легкий проблеск понимания в глазах начальника. Прочтите новость на странице 8. Вчера днём полиция задержала молодую женщину за превышение скорости. Имя задержанной остается неизвестным. По словам женщины, она опаздывала на деловую встречу и направлялась в сторону вокзала «Паддингтон». Нарушительница провела около трех часов в полицейском участке, после чего ее было решено отпустить без привлечения к ответственности. Женщина заплатила штраф и смогла отправиться на свою встречу. «Только вот на встречу она уже опоздала», — заметил инспектор. «Отличная работа, Эдвардс. Это ведь и есть наша таинственная Анита Чезвик. Она же...» «Анна Честертон!» «Инспектор!» На сей раз в комнату ворвался Майлстоун, ведя за собой миссис Шоу. Хрупкая, бледная, но по-настоящему красивая женщина вспорхнула в кабинет и неуверенной походкой приблизилась к столу. «Я знаю, кто украл слонов, инспектор!» Тихим, но уверенным голосом произнесла Лилиан Шоу. «Я тоже, мадам», — ответил Мартин и предложил гость ей сесть. «Сейчас она сидит за решеткой. Сейчас она пытается скрыться со слонами в неизвестном направлении». Инспектор почесал подбородок и попытался собраться с мыслями. «Вы меня совершенно запутали. Анна не так кто вам нужен. Она не крала слонов». «Миссис Шоу». «Если вы таким образом хотите выгородить свою невестку...» «Нет», — отрезала женщина в ответ. «Она больше не моя невестка, и я очень этому рада». Фред пребывает в полном отчаянии. Она растоптала его своей тягой к деньгам. Но он оправится. Была бы моя воля, я бы с радостью засадила мисс Честертон за решетку. Но не в моем характере обвинять невиновных. «Надеюсь, что и не в вашем». Инспектор почесал подбородок и решил, что хуже уже не будет, если он выслушает очередную версию происходящего. «Тогда кто же украл слонов, по вашему мнению?» «Дочь, мистера Шоу». «Если бы миссис Шоу назвала имя мэра Бейквела, инспектор удивился бы меньше». «Откуда вы знаете о дочери супруга?» Она приходила ко мне на днях. Лицо бедной миссис Шоу исказило боль, которую она всячески пыталась скрыть за своей отлично вылепленной маской. Такие женщины умели держать чувства при себе и не бросаться ими, как семенами при посадке. «Я уже ничего не понимаю». Инспектор пригладил свои курчавые волосы. «Теперь давайте все по порядку». «Четыре дня назад». «В дверь нашего дома постучали», — начала свой рассказ миссис Шоу. На пороге стояла молодая женщина с длинными темными волосами и меловидным лицом. Я сразу поняла, что она француженка, и сразу поняла, что сейчас мое сердце разобьется. Девушка попросила разрешения войти и поговорить. Признаться сперва я решила, что это любовница моего дорогого Эдварда, «Мы прошли в гостиную, и за чашкой чая… Жасмин, так ее зовут, рассказала мне историю о своей жизни, о том, как росла с матерью без отца, о том, как месяц назад ее мама умерла от сердечного приступа, а она нашла связку писем от какого-то мужчины. Этим мужчиной оказался мой Эдвард, ее отец». Тут душа ранимой миссис Шоу дала слабину, и несколько слезинок скатилась по уже немолодой щеке. «Майлстоун, принеси воды этой чудесной женщине», — приказал Мартин. «Нет-нет, все в порядке. Спасибо». Она отхлебнула из протянутого стакана и продолжила. Мать никогда не рассказывала этой бедной девушке об отце. Из писем она поняла, что Жазель, ее мать, Спасла моего мужа во время войны, но когда он вернулся обратно ко мне, не сказала о ребенке и растила девочку сама. Это дитя показалось мне крайне несчастным. Жасмин приехала в Бейквелл специально повидаться с отцом, который так и не связался с ней, хоть и оплатил ее обучение в университете. В тот день Эдвард отъехал по делам. Его не было целый день, поэтому он не знает о нашем разговоре. Мне было горько, мне было очень больно, но я решила не говорить супругу о том, что узнала. «Вы очень сильная женщина, миссис Шоу», – подбодрил ее инспектор, на что та улыбнулась сквозь слёзы. «Это случилось почти двадцать лет назад, инспектор, во время войны». Думаю, тогда Эдвард и не надеялся вернуться домой, потому так случилось. Все эти годы он хранил мне верность, я в этом уверена. Жасмин просила о встрече с отцом. Просила поговорить с ним и убедить в том, чтобы он пустил дочь в свою жизнь. Мой ответ был непреклонен. Если Эдвард не захотел, чтобы их дороги пересекались... «Значит, так и должно быть». «И что она сделала?» – осведомился инспектор. «Разозлилась? Стала кричать? Угрожала?» «Нет. Она просто ушла. Так с чего вы решили, что она причастна к похищению?» «Сегодня утром прислуга обнаружила пропажу запасного ключа от входной двери». Мы храним его в коморке между кухней и гостиной. У меня нет прямых доказательств, но я сердцем чую, что это она стянула ключ». Для пущей убедительности Мишоу легонько ударила себя по груди. К тому же перед уходом Жасмин попросилась в уборную. Я проводила ее наверх и попутно рассказала о том, где чья спальня находится, в какой комнате что хранится. И теперь чувствую, что это была моя ошибка. Я спустилась вниз и начала ожидать гостью, но она задержалась достаточно долго. Тогда я решила, что бедная девочка расстроена. Но после всего случившегося не могу не подозревать ее. Теория не идеальная, но ее тоже нужно проверить. «Почему же вы не рассказали все еще вчера?» Мисси Шоу опустила глаза, как стыдливая девчонка, которую поймали с поличным, когда она красила губы маминой помадой. После ограбления я пребывала в полнейшем шоке и забыла об этой встрече. На подобную мысль меня натолкнула пропажа ключа. К тому же я дала себе слово ничего не рассказывать Эдварду, чтобы не огорчать его. Как я уже говорила, если он пожелал разорвать связь с прошлым, «Кто я такая, чтобы напоминать ему?» «Но вы поступили правильно, придя сегодня сюда». Инспектор встал, схватил шляпу и уверенно направился к двери. «Мы сейчас же проверим вашу теорию, миссис Шоу. Где остановилась Жасмин?» «Она мне не сообщила». «Вот чёрт!» – Выругался про себя инспектор, а затем спохватился. «Прошу прощения». «Это усложняет задачу». «Прошу вас, найдите ее, взмолилась миссис Шоу. Мартин взглянул на карманные часы. «Семь сорок «Эдвард Майлстоун, это может занять целый день, но нужно разделиться и обойти все гостиницы и гостевые дома. В одном из них должна остановиться наша возможная воровка». «Погодите!» – трое полицейских и собака обернулись на оклик миссис Шоу. «Кажется, я знаю, где она может быть!» Перрон был окутан внутренним туманом, который смешивался с клубами отходящего паровоза. Прохлада рассеивалась под бледными лучами солнца, впуская июньскую жару в Бэйквелл. Часы только пробили восемь часов, но суета уже начала зарождаться на городском вокзале. Послышался протяжный гудок, и поезд тронулся с платформы номер три, который спешил целый отряд быстрого реагирования. Их шаги создавали целую какофонию звуков. Грозная поступь широких туфель мистера Шоу смешивалась с легким скрипящим шагом полицейских ботинок, звонким цоконем женских каблуков и еле уловимым шорохом собачьих лап. Их возглавлял всем известный инспектор Гарри Мартин, который спешил на раскрытие очередного преступления. Неужели опоздали? Ужаснулась миссис Шоу, глядя на отходящий поезд. Её голос слышался где-то позади, она еле поспевала за остальными. «Вы точно уверены, что она на вокзале?» Поезд покинул перрон и стал постепенно удаляться от города. Отряд остановился посредине платформы, не обращая внимания на любопытные взгляды прохожих. «Жасмин сказала, что собирается уезжать 21 июня в Лондон, откуда направиться сразу домой. Вокзал – единственный способ добраться до столицы». «Инспектор!» – послышался голос Эдвардса, спешащего из дальнего конца вокзала. «Всё в порядке. Это был состав на Ливерпуль. Я уточнил время отправления поезда на Лондон. До него еще четыре с половиной часа». «Молодчина, Эдвардс. Что же нам делать?» – спросил мистер Шоу с надеждой, глядя на сыщиков. «Нам остается ждать. Мадам, как вы смотрите на то?» чтобы немного посидеть в засаде. Спустя четыре часа вокзал заполнился людьми. Одни спешили на работу в Честерфилд, Дерби и другие крупные города по соседству, другие ехали отдохнуть к морю, третьи пребывали в городок, возвращаясь от любимых родственников или из командировок. Мистер и миссис Шоу разместились на пешеходном мостике, откуда открывался отличный обзор на весь вокзал. Детективы уже разузнали, в каком поезде, вагоне и даже на какое место выкуплен билет на имя Жасмин Дюпре. Но миссис Шоу была единственной, кто знал, как она выглядит. Она заняла самое выгодное положение, чтобы не упустить возможную воровку из вида. Полицейские разгруппировались по всему вокзалу и аккуратно разглядывали лица проходящих женщин, чтобы ничего не упустить. Мистер Шоу пытался подбодрить супругу, всячески извинялся перед ней за эпизод прошлого, но серьёзные беседы было решено отложить на потом. Сейчас самое важное — раскрыть преступление и вернуть слонов. Когда до отправления поезда на Лондон осталось всего пять минут, волнение охватило всех участников операции. Неужели они ошиблись и преступница так и уедет безнаказанной, да еще с полными карманами денег? Голос объявил о завершении посадки и скором отправлении состава. Майлстоун, окликнул инспектор Мартин, стоящего по другую сторону платформы помощника. Ты кого-нибудь видел? Нет, сэр. Сыщик вопросительно посмотрел на констебля Эдвардса у билетных касс. И читу шоу ведущих наблюдения с мостика. Но все дружно покачали головами. Жасмин Дюпре так и не появилась. «Ладно, дружок». Мартин встал на колено перед шерифом и заглянул ему в глаза. «Пора уже найти этого наглого вора. Возьми след, и ты получишь целую миску венских вафель. Идёт». Молодая девушка... заняла место под номером 23А в третьем вагоне. Она сняла шляпку, кинула на соседнее сиденье и поставила тяжелую сумку около своих ног, обутых в изящные красные туфельки. Раскрыв утреннюю газету Бейквелла в разделе «Криминальной хроники», она отыскала заметку с кричащим заголовком «Вор пойман, но где же слоны?» Пробежавшись жгучими глазами по тексту, девушка удовлетворенно улыбнулась. Вчера главному инспектору и его помощнику-шерифу в удалось раскрыть запутанное дело об ограблении особняка шоу. Преступницей оказалась 24-летняя невестка, которая занимала особое положение в обществе Лондона, теперь занимает тюремную камеру». Однако, она так и не сознается, где спрятала дорогую коллекцию слонов, украденную из… У нее получилось. Она обвела всех вокруг пальца и подставила эту аферистку Честертон. Пускай начальной целью был ее брат Фред, но и это сгодится. Главное, что она облапошила всех игроков и забрала куш себе. Пока пассажиры занимали соседние места, девушка расслабилась и перелистнула газету на раздел искусства. Она продаст слонов, на вырученные деньги откроет собственную галерею, и ее имя тоже появится в этом разделе. И не нужен ей богатый папочка, который не пожелал знать ее. Она всего добьется сама. И тут она услышала шорох и почувствовала, что что-то трется ее ногу. Опустив уголок газеты, она увидела Бигля, который вцепился зубами в ее сумку. «Уберите собаку!» — воскликнула она, попыталась прогнать ее газетой. Вскочив с места, девушка стала отбиваться от назойливого пса, который ожесточенно потрошил уголок сумки. «Помогите кто-нибудь, вызовите полицию!» «Он и есть полиция, мисс». Перед девушкой возник инспектор Гарри Мартин. «Вы?» — она узнала его красивое, но строгое лицо. Удивительно, как она не упала, ведь ее сердце многотонным грузом провалилось в пятки. «Ты?» Глаза девушки стали еще шире, когда за спиной инспектора появился подоспевший мистер Шоу с женой и двумя констеблями. Вот она и увидела отца вживую. Он был красив, высок и благороден, как она себе и представляла. Вблизи его фигура казалась еще более грозной, чем силуэт, который она видела издали, когда наблюдала за особняком шоу пару дней назад. Но вот глаза... Глаза отца были наполнены тоской, от которой даже ее чёрствое сердце не удержалось от жалости. «Здравствуй, Жасмин!» «Отец!» «Жасмин Дюпре!» Во всеуслышании провозгласил инспектор Мартин. «Я вынужден просить вас сойти с поезда и отправиться со мной в участок для выяснения кое-каких обстоятельств». На каком основании деловитость снова вернулась к девушке. Еще секунду назад она выглядела беззащитным маленьким пуделем, но теперь была готова превратиться в кровожадного питбуля, защищающего свою территорию. Я не сделала абсолютно ничего противозаконного. Вы подозреваетесь в краже коллекции дорогих слонов из дома мистера Шоу стоимостью 360 тысяч фунтов. Что за нелепость! Но ехидный смешок Жасмин Дюпре рассеялся, как дым от сигареты, когда Биглю ее ног истошно залаял. Шериф расправился с сумкой и опрокинул ее на пол, явив всему вагону неопровержимые улики. Послышались вздохи и шепотки с десятка пассажиров, которые разглядывали сверкающие изумруды и рубины на спине золотых слонов. «Мадам Дюпре...» Инспектор достал из пиджака наручники. «Я настаиваю, чтобы вы сошли с поезда. Вы арестованы». «Триста тысяч фунтов!» — мечтательно протянул инспектор Мартин. Он сидел в тишине своего кабинета, по привычке закинув ноги на стол. Перед ним стояли 12 слонов, один краше и другого. Статуэтки переливались волшебным свечением, отражая заходящее солнце, забравшееся в открытое окно. Дело закрыто. Все фигуры оказались на своих местах. Анна Честертон была освобождена из-за решетки и умчалась искать наживы где-нибудь в другом месте, оставив своего жениха с разбитым сердцем. За него инспектор не переживал. Раны на молодом теле затягиваются быстро. Гораздо сильнее его беспокоило сердце старшего мистера Шоу, разлетевшееся на множество осколков. Будущая дочь Эдварда Шоу оказалась жалкой аферисткой, А кровная, настоящей воровкой. Обе мечтали о его деньгах, хотя он был готов предложить свою любовь. Жасмин Дюпре не была несчастной девочкой, которая росла без отца. Она спланировала свою месть еще несколько месяцев назад. Все началось с того самого благотворительного вечера в Лондоне. Жасмин прознала, что ее брат от потерянного отца будет на вечере, Именно Жасмины указала Анни Честертон на Фреда Шоу и его несметные богатства. Уж она-то знала, что эта охотница за деньгами не упустит такой шанс. А потом она случайно подслушала их разговор. Фред упомянул о папиной коллекции слонов, которая ему очень дорога. А лучшая месть — отнять то, что дорого. План похищения родился не сразу, но Жасмин продумала каждую мелочь. Именно она распустила слух о слонах среди коллекционеров. Именно она представилась Анитой Чезвик. Именно она украла ключ от дома во время разговора с Лилиан Шоу и обшарила все комнаты в поисках слонов, пока отлучалась в уборную. Именно она увидела жакет Фреда в гостиной. и рядом лежащую пуговицу, которую прислуга собиралась пришить, захватила ее с собой и подкинула на всякий случай, чтобы запутать следствие. Но вот снотворное сбило с толку детектива. Две лишние таблетки позаимствовала миссис Шоу с утра, чем завела следствие в еще большие дебри. Именно Жасмин прокралась ночью в дом, перевернула все в кабинете и украла слонов». Несмотря на хрупкую фигуру, сил у нее было предостаточно. Она выросла без отца и привыкла все делать сама. Все детство девушка помогала матери таскать мешки с мукой и сахаром, передвигать мебель в квартире, делать мужскую работу по дому. К тяжелому труду она была приучена. Единственное, к чему не привыкла Жасмин Дюпре это любить. Мистер Шоу был крайне раздосадован случившимся, но подумывал о том, чтобы не выдвигать обвинений против дочери. Всё же частично он сам был виноват в том, какой она выросла. Ну, как там сложится, это уже не дело полиции. Свою работу они сделали. «Триста шестьдесят тысяч фунтов», — повторил инспектор Мартин, выпуская кольцо дыма. «Ты представляешь, шериф?» С такими деньгами можно было бы не работать до самой старости. Но шериф был не согласен, поэтому молча поедал миску обещанных венских вафель. Ему нравилось быть на службе в полиции, ведь здесь чертовски вкусно кормят».